— Скажите, господин следователь, — произнес Виктор Медведев, — а то, что вы устанавливаете такие жесткие правила — выходить по одному, оставаться всем в одной комнате — входит в ваши полномочия? — Мне кажется, что нет. — Виктор Романович, — сказал следователь, — мы только просим вас придерживаться определенных установок. Ваше право соблюдать их или нет. Однако я уже сказал, «Руководство завода пристально следит за ситуацией. Вашим шефом первым хочется узнать, имеет ли отношение кто-то из сотрудников Хаммерштейна к смерти Тимчук и фактам промышленного шпионажа. Вы вольны делать все, что хотите, но это может повлечь за собой». Что именно повлечь, следователь не пояснил, но Лена поняла, Тот, кто не будет сотрудничать с органами, может впасть в немилость у генерального директора. А значит, этому человеку рано или поздно придется покинуть Хаммерштейн. Терять же такое хлебное место никто не желал. Елена Николаевна, прошу, мы уже доведем беседу с вами до логического завершения. Следователь распахнул перед ней дверь кабинета. Монастырская, вздохнув, шагнула к креслу. Похоже, придется рассказать о встрече с Тимчук. «Я не хотел вас напугать», — произнес следователь, «занимая место начальника отдела. Вы мне чрезвычайно симпатичны. Вы умная дама, у которой большое будущее в концерне. Да-да, не краснеете это так. Я работаю с людьми уже пятнадцать лет, стал за это время каким-никаким психологом. Поэтому...» — Милая Елена Николаевна, расскажите мне все, что считаете необходимым. Наша беседа — не допрос. Я буду задавать вам только наводящие вопросы, а инициатива принадлежит вам. Несмотря на то, что Лена поняла, следователь применяет тактику кнута и пряника, его слова бальзамом растеклись по ее душе. Ну, в самом деле, не ставить же под удар свою карьеру в Хамерштейне ради пары фактов. «Как я уже сказала, — начала Лена, — я не звонила Любови Сергеевне. Уверяю вас, это не так. Судите сами. Где-то с половины первого до половины второго сотрудники уходят на обед. Поэтому отдел обычно пустует или в нем остаются только один-два человека. Позвонить с моего аппарата мог каждый. Следователь... Мягко улыбнулся Елене и произнес. «Но «Ну вот видите, вы уже мне помогли. Как я понимаю, если в столовую уходят все, то отдел запирается? Кто-то из соседнего отдела не может проникнуть в помещение в это время и позвонить? Ага. Значит, нам требуется один из шести. Или одна. Конечно, сейчас уже сложно вспомнить, кто в тот день выходил и входил в отдел. Кроме того, виновный будет стараться запутать следы. «Можете ли вы сказать, в каком порядке сотрудники покидали отдел в обед?» Алена задумалась. «Она никогда не замечала таких пустяков. И было это уже несколько дней назад. Итак, она ушла с Михаилом. Да, так и было». Но он на полпути покинул ее, сказав, что ему нужно срочно узнать что-то в финансовом отделе. Он пришел в столовую, когда она уже начала обедать, то есть через пятнадцать минут, а разговор длился тринадцать. Преодолевая годливые чувства, словно она предает кого-то, Лена рассказала следователю об этом эпизоде. Тот методично все записывал в большой блокнот. Лена завершила. Но я только излагаю факты. Я не думал, что Михаил, что он имеет отношение к звонку. Я склонен вам верить, Елена Николаевна. Вы честная молодая женщина, но, похоже, вы скрываете от меня что-то. Нехорошо. Я же просил вас быть со мной откровенной. Следователь играл с ней, как кошка с мышкой. — Лена почувствовала головную боль. — Нет, она пройдёт всё до конца. — Не вылетать же из Хемерштейна, из-за пустяка? Лена ответила. — Да, я вынуждена признаться. — Ах, это получилось совершенно случайно. Я встретилась с Любовью Сергеевной в кафе. Это было... Позвольте вспомнить... Она изложила следователю ту сцену в кафе, стараясь припомнить каждую деталь. Тот внимательно слушал Елену, а затем воскликнул. «Но «Ну вот видите, дорогая Елена Николаевна, какую неоценимую помощь вы оказали следствию. И что произошло с той самой папкой? Могу я видеть ее?» Она исчезла. Убитым голосом призналась Лена. «И я не вру. Это так и есть». Там был какой-то бред. Секретные лаборатории, запрещенные опыты похищения детей, что ли. Папки у меня нет. Следователь выудил из Лены и подозрения относительно уборщицы Марины Степановны и электрика, якобы пришедшего вместо Ивана Ивановича в коттедж к монастырской. «Отлично», — похвалил ее следователь. «Это уже какая-никакая нить». Вы очень помогли следствию. Теперь я уверен, что вы не звонили госпоже Тимчук. Можете быть свободны. Попросите, пожалуйста, Тамару Павловну Воеводину. Через два с половиной часа следователи, побеседовав со всеми сотрудниками отдела, покинули завод. Их визит вызвал у каждого совершенно разную реакцию. Тамара Павловна ходила из угла в угол и верещала». Они спросили, где я была вечером того дня, когда кукнули эту тетку. Мне пришлось рассказать правду. Я была у любовника. Черт возьми, да я в таких вещах даже родной бабушке не признавалась. А тут прокуратура. А следователь-то симпатичный, только повадками на берию смахивает. Регина была наоборот крайне напугана. Оказалось, страх, который голодал ее с самого начала, вернулся снова. Дмитрий Львович призвал всех попытаться сосредоточиться на работе. — Куда уж там, — заявила Воеводина. — Нам за вредность должны выплатить по премии и дать выходной. А то измочалили, пропусти через мясорубку и после этого еще работай. — Ну ладно, ладно. Дмитрий Львович, уговорил. Вечером, возвращаясь домой, Лена заметила, что Михаил очень молчалив. Она спросила его, в чем дело. «Да эти следователи, Леночка, они ведь меня тоже спрашивали, где я был, а мне скрывать нечего. Моя тетка создаст мне железное алиби». И все же что-то в словах Михаила насторожило Лену. Что именно, она не могла сказать. Она не знала, что следователи, которые были работниками прокуратуры Новгородской области, доложили обо всех подробностях беседы своему начальству, которое тотчас поставило в известность генерального директора завода. Собственно, тотальный опрос и был затеян с единственной целью — узнать, кто же именно поддерживал отношения с Любовью Сергеевной. Значит, девчонка контактировала с Тимчук. — спросил директор у генерал-майора, который явился к нему в кабинет. — И старая ведьма до того, как ее сбила машина, успела передать ей документы? Генеральный директор знал об этом протоколе. Еще бы, ведь именно по его приказу коттедж Елены Монастырской был снабжен подслушивающими устройствами. А кроме того, один из сотрудников службы безопасности, экипированный под «Электрика», И изъял взрывоопасный материал. Но этого, судя по всему, было мало. Девчонка пока ничего не подозревает и не будет подозревать. Но если не она звонила Тимчук, что было бы весьма логично, то кто? «Думаю, вам надо знать, на кого подумали наши ребята», — сказал генерал-майор, который получал от «Хаммерштейна» высокую премию в валюте как внештатный консультант службы безопасности. В действительности он снабжал руководство завода информацией. Он назвал имя, генеральный сжал руку в кулак и ударил ею по столу. «Ну что ж, действуйте», — сказал он, — «найдите этого мерзавца». На следующий день, придя на работу, Лена узнала, что Регина Станкевич заболела. «У нашего хамоватого дитя тьмы воспаления чего-то там», — сказала Тамара Павловна. «Изображает из себя неженку. Якобы визит следователей на нее так подействовал. Царица ночь решила взять отгул, а пахать, как всегда, нам. О вчерашнем визите следователей предпочли больше не говорить». Поэтому, когда знакомая фигура одного из них возникла на пороге, Лена почувствовала, что у нее учащается пульс. — А, товарищ следователь, — закричала Воеводина, — неужели я вас так пленила своими формами и, главное, умом, что вы пришли сказать, что не можете жить без меня? — Нет, Тамара Павловна, — отрезал тот, явно ненамеренный шутить. «Гражданин Косов Михаил Евгеньевич...» Он обратился к Михаилу чрезвычайно официально. Лена удивилась. Он же сам вчера полчаса беседовал с Мишей, так неужели он не знает, кто его собеседник? Получив утвердительный ответ, следователь позвал в комнату двух дюжих милиционеров. Михаил привстал, Лена схватила его за руку, предчувствуя неладное... Вы задержаны по подозрению в причастности к убийству гражданки Тимчук Любови Сергеевны. Лена не могла поверить своим ушам. Они подозревают Михаила в том, что он совершил убийство. Но как такое возможно? Зачем ему убивать Тимчук? Он мог ей позвонить, но лишать ее жизни. И потом, он же был со своей теткой. — Могу ли я знать, на основании чего я арестован? — спросил Михаил, и Лена уловила в его голосе панические нотки. Ей было стыдно видеть, как Виктор Медведев вытягивает шею, чтобы не пропустить ни единого слова. И даже Тамара Павловна жадно прислуживается к разговору. — Можете, — сказал следователь. — Вы заявили, что в вечер убийства находились у себя дома в обществе вашей тетки. — Так вот, Если вы думали, что показания не будут проверяться, то вынужден вас разочаровать. Тетка у вас есть, и даже не одна, а целых три. Но все они находятся далеко отсюда. Никто у вас не гостит, и поэтому подтвердить ваше алиби не может. У вас нет алиби. Более того, вы намеренно вводили следствие в заблуждение, а это повод для вашего задержания». Михаил ссутулился, а Лена не отпускала его руку. Тетка не гостила у Михаила, но тогда почему он всем говорил об этом? И ей в том числе. Что это значит? «Я хочу сделать заявление», — произнес Михаил, словно собираясь силами. Его голос звучал хриплый и отрывисто. «Вы мне разрешите?» «Послушаем. Что же вы надумали сообщить следствию?» — протянул представитель прокуратуры. «Итак, Михаил Евгеньевич...» Михаил обвел взглядом коллег и произнес. «Ребята, выйдите, пожалуйста». Лена отпустила его руку, собираясь покинуть помещение, но Михаил схватил ее и сказал жалобно. «Лена, останься, ты мне нужна». Следователь внимательно следил за происходящим. Когда за Сергеем Фишером закрылась дверь, Михаил прошептал. «Я врал. Вы правы. Я врал, зная, что меня все равно вычислят. Но я надеялся на чудо. Извините. Дача ложных показаний уголовно наказуема», — сухо возразил следователь. «Но если вы хотели принести свои извинения, то считайте, что они приняты. Однако это не освобождает вас от необходимости отправиться вместе с нами». Михаил поднял на Лену глаза и проронил. «Леночка, я тебя люблю. Верь мне. Но...» «Но в тот вечер я был с Региной. Так получилось». «Ага!» Следователь встрепенулся. «Значит, теперь вы утверждаете, что в вечер убийства гражданки Тимчук вы были вместе с Региной Владимировной Станкевич. Подробнее, чем вы занимались?» Вопрос показался Лине ужасным. Каждое слово, как обоюдоострый кинжал, вонзался ей в душу. «Михаил был с Региной?» «Но как же так?» Он утверждал, что она ему... «Антипатично, что он не любит женщин, которые сами вешаются на шею, что для него существует только одна — Лена?» «Мы... я... мы с ней были вместе. Вы понимаете, что я хочу сказать?» — шептал Михаил. Он опустил голову. Лене вдруг стало его невыносимо жалко. «Регина может подтвердить». Лена, прости, это было не только в тот раз. Значит, все то время, когда он якобы не мог оставаться у нее ночевать из-за работы, приезда родственников или еще каких-то причин, Михаил проводил с Региной. Потому-то та и вела себя столь вызывающе. В тот вечер в кафе, когда Лена ждала его и к ней привязался Тимчук, в кафе пришла Регина. Наверняка они были вместе, и Станкевич последовало за Михаилом. «Мы обязательно проверим ваше заявление, Михаил Евгеньевич», — произнес следователь. «Я частично рад, что вы все же решили сказать правду». «Ага. Вы хотите сообщить мне еще что-то?» «Да», — признался Косов. «Я знаю, кто звонил Тимчук. Я как раз вернулся в отдел». Это была Регина. Я не слышал разговора, но я отчетливо запомнил, как она положила трубку Лениного телефона. Часы показывали 13.20. «И почему же вы утаили эту информацию?» сказал недовольно следователь. «Михаил Евгеньевич, вы по-прежнему считаетесь задержанным. Мы обязательно проверим ваши показания. А теперь нам пора». Михаил вышел в сопровождении милиционеров. На пороге он задержался, видимо, ему хотелось обернуться и взглянуть на Лену, которая смотрела ему в спину. Так и не оглянувшись, он вышел прочь. «Ну что он сказал?» — набросилась на нее Тамара Паловна. «Ленка, говори! Я извелась вся! Двери же звуконепроницаемые, заразы! Ничего не подслушаешь!» «Ничего», — произнесла Лена. «Нам надо работать. Нам всем надо работать».